Глава 11 Наш обратный путь домой походил на возвращение уставшей компании с жёсткой попойки. Половина шатается, кое-кто в крови, мне вообще вон палец оторвало. Один в один юбилей капитана Саврасова, долгих лет ему жизни. Хотя нет, Саврасов как раз тогда и погиб на своё сорокалетие. Минуту. А кому же руку оторвало взрыв пакетом? Чёртова память в любом случае не надо было экономить на фейерверке но забрались мы и правда далеко идти по мокрому городу после проливного дождя и росистого тумана удовольствие ниже среднего в такую погоду хорошо ехать в автобусе прислонившись к запотевшему окну и смотреть на вечерние пустые улицы однако транспорта не завезли Голос невероятно тщательно заботился о нашем здоровье. Максимум физических нагрузок, отсутствие фастфуда, четкий распорядок дня. Хотя от сочного бургера или шаурмы со стекающим по пальцам соусом я бы сейчас не отказался. После боевой трансформации и применения способностей всегда пробивало на пожирать. «Холодно». То ли пожаловался, то ли констатировал крыл. «Есть немного. Кстати, да. Раньше я никогда не мерз. А теперь смотри-ка, даже волосы на руках дыбом стали. Да, свежо. Невероятно свежо». Однако интересовали меня не климатические изменения города, а слова жреца. Он сказал, что мы винтики в игре голоса. Если честно, это очень походило на правду. Но даже у винтиков есть какая-то цель. Для чего голос стравливает нас, подсовывает собак, чудовищ, тварей, способных залезть в башку? Ответ простой. Отбирает наиболее сильных. Впрочем, это рождало новый вопрос. Зачем? «К чему этот засранец нас подготавливает?» Наконец показались стены родимого квартала. Наверное, его можно уже действительно было назвать домом. Мы осторожно перебрались через стену, разглядывая, не проникли кто сюда, пока хозяева отсутствовали. За пару часов многое могло произойти. «А дом, в который забрался враг, перестает быть твоим домом». Однако обошлось. После короткого собрания мы разделили выпавшийся жреца кристалл. Немного ни не ни мало, а каждому досталось по 217 очков опыта. Признаться, такого жирного куша никто из нас не срывал. С другой стороны, мы и не сталкивались раньше с существами уровня жреца. Шипастый. Лидер группы, 6 уровень. 468 и 750 опыта. О! Заулыбалась Алиса. «Ага, все ясно. Повысилась». Левел ап!» Любитель покричать и поиграть в компьютерные игрушки был более многословен. «Надо же!» «Получается, псих первый, кто достиг шестого уровня после меня и крыла. Хотя это ненадолго. Мне до следующего повышения меньше половины. И с учетом прыти голоса, такое ощущение, что за этим дело не станет». «Гром, дай банку тушенки», — сказал я. «Отъедайтесь, отсыпайтесь. Я на дежурство. Тебя, может, полечить немного?» — вкрадчиво спросила Алиса. «Вот ведь что называется. Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Я посмотрел на крохотную часть оставшейся фаланги. Походной хирургии Алисы хватило, чтобы затянуть рану. Теперь мой обрубок выглядел вполне приемлемо, словно мизинец отрезали минимум неделю назад. Понятно, о каком лечении говорила красотка. Отдыхай. Тебе надо в ближайшее время восстановиться. Я обрубил ее сексуальные призывы на корню. Настроения трахаться не было никакого. У нас теперь шипастому можно новое прозвище дать. Псих светился, как супруги Кюри после открытия радио Видимо, новый уровень затмил все произошедшее. Девятипалый. Согласен. А тебя переименуем в скопца. Чего это? Я жене это пока. Но еще пара светлых идей и... Я сымитировал пальцами ножницы. А потом хлопнул психа по плечу. Шутка. Но придумывать прозвище – это действительно не твое. Я заглянул к себе, прихватив кожаную зимнюю куртку со снятой подкладкой, оставшуюся от прошлого хозяина. Хорошо, что не выкинула. Была она мне великовата, но это ничего. Устроившись снаружи и глядя на уже редкие ленивые капли, срывающиеся с крыш, я открыл ножом консерву и вытащил початую бутылку водки. Мерзкая пахучая жидкость скользнула по пищеводу, не вызывая ничего, кроме отвращения. Докатился шип. ведь когда-то ты мог часами рассказывать женщинам о купажировании коньяка или автохтонных винах. Понятно, с самой простой миссией, чтобы затащить их к себе в квартиру для дальнейшего рассмотрения альбомов с марками. Ведь все же мужчины этим занимаются. А теперь ты глушишь сомнительную водяру с одной единственной целью — накидаться. Сделав несколько больших глотков и чуть не подавившись, я подцепил ножом тушенку и поскорее отправил ее в рот, принявшись усердно работать челюстями. Все что угодно, лишь бы заглушить мерзкий вкус водки. Такое ощущение, что паленая. Зато довольно скоро пришло долгожданное расслабление. Мышцы стали мягкими, податливыми, глаза соловели. Лишь серьезным усилием я заставил себя не заснуть. Даже поднялся на ноги и несколько раз присел, отгоняя сон. А уже после достал тот самый кровавый во всех смыслах артефакт. Забавно, но стоило вглядеться в него, как снизу появилось описание. Сердце культа. Прис энергии позволяет в любой момент выбрать случайную способность, заключенную в артефакте, для использования в течение минуты. Перезарядка артефакта для нового использования 5 минут. Чем больше заполненность артефакта живой энергии, тем могущественнее выпадающие способности. Чем ниже заполненность артефакта живой энергии, тем ниже его удерживающие характеристики и выше влияние на сознание реципиента. Текущая заполненность живой энергией 82%. Внимание. Это один из немногих артефактов культа. Найдите их все и соедините вместе. Провести с энергию сердца культа. Внимание. Данный процесс может повлиять на изменения вашего тела и сознания. Я спрятал проклятый артефакт обратно в инвентарь, вытер выступивший на лбу пот. Жуть какая-то. С одной стороны, дополнительные способности — это такой аргумент, с которым хрен поспоришь. С другой, немного беспокоила цена, которую придется за это заплатить. Изменение вашего тела и сознания. Мне тут жрец палец подрихтовал, так не сказать, чтобы я вопил от удовольствия. А после этой синергии непонятно, что произойдет дальше. Что я понял еще? Эти способности, заключенные в артефакте, явно принадлежали жертвам. Из-за сражения дважды применить одну и ту же фишку я не смогу. Потому что после использования артефакта снизится заполненность живой энергией. Значит, и следующая доставшаяся способность станет пожиже. И даже это еще не все. Каждое использование артефакта будет влиять на мое сознание. У меня и так не сказать, чтобы чердак в порядке. Все эти накатывающие воспоминания покоя не дают. А что будет после, невозможно предположить. В общем, вещица занятная, однако использовать ее пока да и, надеюсь, вообще не буду. А мне еще предлагают все их найти. Спасибо, что-то не хочется. С другой стороны, я представил, что будет, если остальные артефакты окажутся в чужих руках. Да еще и человека, не особо отягощенного моральными принципами. Получается, будет лучше, если мы найдем всю эту хрень культа хотя бы для того, чтобы никто не смог использовать ее против нас. Час от часу не легче. Радовало лишь существование противоборствующей культу силы, хотя и тут я особых надежд не питал. Мятежники могут оказаться такими же ублюдками, как и жрец, разве что чем-то сильно обиженными на голос. И тогда мне придется разбираться в сортах дерьма, выбирая чью-то сторону. Хотя, если подумать, первый и самый решительный шаг сделан. Жрец убит, алтарь разрушен. Отступать некуда, позади квартал. Как и каждый нормальный человек, выбравшийся из полной жопы, я решил отложить разбор проблем. Хотя бы потому, что сейчас никакой стратегии у меня не было. «Подождем, посмотрим, что там нам приготовил голос». А сомнений в том, что он опять придумал какие-то веселухи, у меня не было. Остаток дежурства прошел спокойно. Вообще мне нравилось время сразу после волны. Если опустить небольшие неудобства в виде слабости после использования способностей, то это был самый безопасный период в городе. Все сидят по норам, зализывают раны, отъедаются и отсыпаются. Только полному отморозку придет в голову напасть сейчас. Вечеру на дежурство заступила громбаба, которую точно подменили. Обычно она руководствовалась поговоркой «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу». Хотя шутки у нее были скорее специфическими. В некоторых странах мира их называли грубостью и невоспитанностью. Ну, тут уж ничего не поделаешь а теперь громуша словно воды в рот набрала. К утру, ни хрена не выспавшийся и злой, я спустился завтракать. Грёбаный палец болел и чесался всю ночь. Даже лошадиная доза алкоголя не помогла. С другой стороны, каждый военный знает, если чешется, значит заживает. «Крыл! Надо слетать до зеков», — сказал я. «Посмотреть, что там и как». «Окей», — кивнул пацан, и тут же поправился. «В смысле, есть?» И, надо сказать, справился он с поставленной задачей максимально ответственно и быстро. Я лишь успел почистить вал, когда пацан вернулся, неся на своем молодом лице печать скорби. «В общем, там такая жесть, дядя Шип», — сказал он. «Рыл. Не хочется отвечать как работник пункта приема металлолома?» «Ну что за жесть?» «Там... мертвые они». «Все?» «Нет. В общем, я не так выразился. Там с десяток мертвых зеков. А остальные?» «Остальных нет. Я осмотрел еще пять кварталов дальше. Никого. Я тут принес, что смог. Это из домов поблизости». Крыл вывалил из инвентаря два АК-74 и один АК-74М. Ну да, три штуки — это уже неплохо. Учитывая, что автомат весит чуть больше трех килограмм, крыл — практически герой. Наверное, обратно он летел намного ниже, чем следовало. «Там еще осталось?» — первое, что спросил я. «Спрашиваешь, дядя Шип?» — хмыкнул пацан. Я просто больше физически утащить не мог, пробовал. Я вспомнил про вепрь и абакан, и ладошки сразу вспотели. Ох, как хочется! К тому же ствол никогда лишним не бывает. И лучше иметь полностью заряженный калаш в инвентаре, который можно быстро достать в любой момент, чем не иметь такого вовсе. Поэтому спустя несколько минут мы уже стояли во дворе. «Мы — это громбаба, я и псих». «Вообще, это же я их нашел, дядя Шип», — обижался Крыл. «И свое дело сделал», — ответил я. «Толку от тебя там больше не будет, так что лучше тут оставайся». «А тут мне что делать?» «Будешь третьим замначальником по неважным вопросам?» «Крыл, не беси меня!» «Что сказать, если так все и было?» «Польза скрыла никакой». Поддержка с воздуха, если у меня в группе псих, не нужна. В качестве перевозки выступит Громбаба. Остальные тоже восприняли наш поход за ништяками вполне спокойно. Даже Алиса. Ну, с ней вообще все просто. Если кора не идет, то и она спокойна. Слепое смирился с должностью премьер-министра, который, как известно, не может летать с президентом в одном самолете. Кто-то же должен управлять остальными в случае авиакатастрофы. «Мы быстро», — сказал я. «До вечера находимся в состоянии повышенной боевой готовности. Это так, на всякий случай». «А это что значит?» — спросил Крыл. «Слепой тебе расскажет. Все, баста, карапузики. Псих гром. Пойдемте». Экипированы мы были довольно неплохо. Психу достался АК-74М, громуши ак 74 Плюс пара магазинов в инвентаре и по заряженному пм -у. С одной стороны, надо было бы выходить налегке. С другой, нас всего трое. В городе, где с каждым днем выживший становился еще сильнее. Голос знает, на кого придется нарваться. От вчерашней прохлады не осталось и следа. Циклон явно прошел мимо и город вернулся к привычному температурному режиму Испанского острова в Атлантическом океане. Вот только кварталы уже не были прежними. Как и мы. Нам всем открылась новая грань города в виде таинственных культистов и мятежников. Но и то, что здесь все может поменяться в любой момент. Кварталы, районы, жилые, массивы Протянул я чуток фальшиве. Псих посмотрел на меня, однако поправлять не стал, лишь добавил. «Я ухожу, ухожу красиво!» усмехнулась громбаба. Забавно, что дурацкая по своей сути песня объединила таких разных людей. Однако спустя минуту на второстепенной улице уже звучали слова про то, что «больше нечего терять», и все, что надо, я поймал. Иногда смысл и суть находишь там, где их совсем не ждешь. Псих, так что у тебя там с уровнем? Давай, хвастайся. О, сейчас!» Заулыбался Крикун. «Вон, лучше туда смотрите, где стекла целые на первом этаже». Псих быстро перешел в режим боевой трансформации, после чего хлопнул в ладоши, и от него резко пошла волна, поднимающая кусочки мусора, мелкие камни и пыль. Стекла в деревянных рамах разлетелись, стоило невидимому валу обрушиться на них. «Что-то вроде направленной ударной волны?» — поинтересовался я. «Ну да, она так и называется», — кивнул довольный псих. «Что необходимо человеку для счастья?» — получить новую способность. И никаких компьютерных игрушек не надо. Вот мы и нашли универсальный метод излечения от игромании. Засунуть человека в город, дать ему суперспособности, попытаться убить изощренными способами. Дарю, пользуйтесь на здоровье. Она направленная? Спросил я. Можно делать так, как тебе удобно. Оживился псих. Вообще давно замечено. Задай вопрос человеку на интересующую его тему, и даже самый скучный зануда преобразится. А способности, присущие конкретно тебе, всегда та самая тема. Если меня, к примеру, окружат, то я смогу использовать ударную волну по всей площади, куда дотянусь. Будем надеяться, что это будет в категории «теоретическая возможность». Заодно я вспомнил, что не спросил о повышении у Алисы. Что-то я совсем расслабил булки, ушел в свои мысли после волны. Такого делать нельзя. Стоит тебе на мгновение отдать слабину, как голос тут же поставит тебя в правильную позицию. Командир должен знать фамилию, имя, отчество подчиненного. Его год рождения, национальность, род занятий до военной службы, семейное положение, сильные и слабые стороны и прочее, прочее. Конечно, с учетом нынешних реалий. Ладно, вернемся обратно, уточню все у Алисы. Перевалочная база зэков, до которой мы добрались более чем бодрым шагом, действительно походила на поле боя. Во дворе квартала, состоящего из шести домов, нашли последнее пристанище четырнадцать тел разной степени потрепанности. Хотя, надо отметить, большая часть из них была убита огнестрелом. Если судить по оторванным конечностям, остальных добивали способностями, причем без всякой жалости. «Псих!» – негромко сказал я. Челюсть крикуна вытянулась. Он поводил головой и вернулся в обычное состояние. «Чисто! но ну, не считаю всего этого!» Да уж, вывалившиеся кишки, засохшая кровь, раскроенная черепная коробка с вываленным содержимым, оторванная кисть, чуть подальше лежащий глаз с остатками нерва, походивший на детскую игрушку на шнурке. Однако меня привлек относительно целый труп — Несколько входных отверстий от калибра 7,62 мм не в счет. Светлое умное лицо, остекленевшие серые глаза, прямой открытый лоб, крепкое телосложение. С такой внешностью ему следовало баллотироваться в депутаты, а не вставать на кривую дорожку. Но тут уж ничего не попишешь. Человек сам кузнец своего несчастья. «Святой», — махнул на него я. Второго лидера зэков я в глаза не видел, но Крыл его достаточно неплохо описал. А это, надо полагать, его люди. Получается, пластмассовый мир в лице натюрморта победил. Думаешь, это не туманники? Поинтересовался псих. Ага, обстреляли из калашей, а потом разорвали на части. И даже молодцы, какие камни и оружие собрали. Думаю, дело было примерно так. Святой успел прибежать раньше, чем на Тюрморт, собрал своих людей и встретил Федю. Однако проявил слабость и решил поговорить, или попросту кинул предъяву, собрав всех зэков. Это уже дело десятое. Только верных на Тюрморт у людей оказалось сильно больше, чем Святой мог предположить. Итог лицо. А где остальные? — поинтересовалась Громбаба. — Рыб кормят. Или носят белые тапочки, или благополучно устроились под дубом. Вариант выберите сами. Мы, конечно, еще пошукаем, что и как. Но что-то мне подсказывает, что Зеки волну не пережили. Слишком уж сильны оказались туманники. А среди сидельцев, как назло, не было ни одного геймера. Псих покраснел, начиная от шеи и заканчивая ушами. Почему-то он невероятно стыдился своего игрового прошлого. Не знаю, по мне ничего такого. Мужику надо чем-то заниматься, иначе он останется наедине со своими мыслями. А это верный путь к алкоголизму. Уж я-то знаю. Ладно. Крыл сказал, что нашел оружие в домах. Думаю, зэки не хотели никуда уходить. Волна застала их врасплох, как и всех. Поэтому у нас есть шанс найти что-то ценное. Ищите не только оружие, но и патроны. На калибр даже не смотрите, сыпьте в инвентарь все, что найдете. Так, псих, ты туда? Гром, ты погляди там. Разошлись. Однако я не успел дойти до выбранного для себя подъезда, как услышал испуганный голос танка. Шип! Пришлось резко поворачиваться на ходу, портя очередной комплект одежды переходом в боевую трансформацию и вытаскивая автомат. Громбаба замерла посреди двора мертвецов, скидывая руку куда-то вверх в просвет между двумя домами. Там виднелись приближающиеся крылатые фигуры. «Псих!» — в сердцах крикнул я. «Что?» — испуганно ответил он. «Я же воздух не сканировал!» и запоздало добавил. «Двое их!» Хотя это я уже видел и сам.